Значит, спрятали, недобитые кулаки, лодыри, кулаков убрали, а кулацкий дух остался. Частная собственность у хохла в голове хозяйка. Кто убийство массовое подписал? Я часто думаю, неужели Сталин? Я думаю, такого приказа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 а когда еще из деревень везли зерно кругом пыль поднялась всё в дыму и село и поле и луна ночью